Записка номер 48. Смотрите. Свидригайлов и Лужин ненавидят друг друга. Если верить Свидригайлову, а почему не верить, ссора с Марфой Петровной произошла, когда он узнал, что она эту свадьбу состряпала. Вследствие ссоры, или, во всяком случае, после нее, Марфа Петровна умерла. Дуня уже после разрыва с Лужином обвиняет Свидригайлова в убийстве Марфы Петровны. Но ведь роковая ссора из-за того и произошла, что благодаря Марфе Петровне Дуня выходила замуж за Лужина, с которым теперь счастливо порвала. Рук, заколдованный Достоевским создаются положения, в которых посторонним разобраться принципиально нельзя. То есть можно, как в любой другой истории, известной по слухам и по всяким там бла-бла-бла-бла отдельных личностей. Из трех непосредственных виновников тех событий одна умерла, Марфа Петровна, другая, Дуня, ограничивается противоречивыми фразами при сильно отличающихся обстоятельствах и лишь Свидригайлов Рассказывает, как есть, слегка забавляясь над собеседником. Все остальное просто слух. Здесь еще тем все осложняется, что Марфа Петровна имела личный мотив вывести из игры Свидригайлова, мужа своего, когда сватала лужина за Дуню. А лужине, родственнике своем, она имела исчерпывающее представление, однако свинью Дуни подкладывала в лице лужина поросенка. Конечно, Свидригалову вся эта затея не могла понравиться. Иными словами, Достоевский сплошь и рядом запускает ситуацию в режиме самоусложнения. И это, между прочим, защита от посягательств ваших. Вас, Кира Степановна, и вашей сестрицы, ну и прочих читателей. Потяните за одну ниточку — все перепутается. Дерните за другую — перепутается по-другому. Со своей стороны признаюсь, что меня эстетически восхищает затаенность подобных этому ходов повествования. Не замечали? Будущее духовное воскресение Раскольникова с постепенным перерождением героя и безоветной любовью к соне предвосхищаемо пародируется эпизодом в отношениях Свидригайлова с Дуней, во всяком случае в Свидригайловском изложении». Пропащий человек Свидригайлов в характерных для него тонах рассказывает Раскольникову о случившемся желании Дуни, персону его, и «спасти», в романе в кавычках, и «образумить», и «воскресить», и «признать» к более благородным целям, и «возродить» к новой жизни и деятельности. Ну, известно, что можно намечтать в этом роде. Конец цитаты. Не срослось. Небольшое замечание это так бы назвал — потянуть ниточку.